местные судебные учреждения Мимоходом отмечу еще одну особенность губернской реформы 1719 года, любопытную больше как признак преобразовательных понятий, чем как факт государственного устройства. В губернском управлении являются особые судебные учреждения, прежде небывалые. Указом 8 января 1719 года предписано учредить 9 говгерихтов, надворных судов, как переведен этот термин в других документах. К этим девяти присоединились еще надворные суды – Енисейский и Рижский. Из этих 11 судебных округов только пять совпадали с губерниями. В трех губерниях – Петербургской, Рижской и Сибирской – было по два надворных суда – зато в Архангельской и Астраханской не было ни одного. Низшие инстанции служили нижние суды двух составов, коллегиальные, называвшиеся провинциальными, устроенные в наиболее важных городах с обер-ландрихтерами во главе и с несколькими асессорами, и единоличные городовые или земские суды по незначительным городам с их уездами. Шведское судоустройство – Было принято за образец и для русского. Здесь прежде всего навевается мысль о намерении Петра провести идею разделения властей, отделение суда от администрации. Но в умах минувших времен надо бы осторожно искать своих любимых мыслей. Составителем проектов и инструкций, вероятно, не чужда была идея разделения властей, Но Петр едва ли понимал суды в смысле особых, независимых органов государственного управления, свободных от всякого стороннего давления. Скорее всего, он не успел отрешиться от древнерусского взгляда на суд, как на отрасль той же администрации. Да и в старой приказной системе было несколько специально судных местных приказов, которые при Петре слились в одну юстиц юстицколлегию. Подобно тому и в губернской реформе 1719 года имелось в виду не отделение суда от администрации, а возможное разветвление администрации по роду дел. Петр в интересах исполнительности думал о том, чтобы у важнейших коллегий по внутреннему управлению были особые местные органы, у камер коллегии свои, у юстиц коллегии свои. Он отделял суд от администрации, как отделял ведомство Камерира, собиравшего денежные доходы, от ведомства Провиантмейстра, сборщика хлебных запасов. Заимствовать чужое учреждение несколько легче, чем усвоить идею, положенную в его основании. Эта разница и сказалась в судьбе губернских судебных учреждений. При введении надворных судов в 1719 году В 7 из 11 председателями назначены были главы местной администрации, губернаторы, вице-губернаторы и воеводы. В 1721 году это стало общим правилом, а в 1722 году нижние суды были упразднены, и судебная власть возвращена провинциальным правителям единолично или сосессорами. И здесь привозные идеи столкнулись с туземными привычками. Обособленная деятельность суда и администрации вела только к усобице между ними. Губернаторы и воеводы, вмешиваясь в дела юстиц коллегии, чинили противности и непослушание, и помешательство дел, на что горько жаловалась коллегия в 1720 году. Так, отправившись от старого уездного воеводы, признанного непригодным, Кружным путем попыток устроиться по иноземному воротились к тому же воеводе, только переместив его из уезда в провинцию.